Второе покушение на повелителя Терпа. После ухода Каи женщина с конюшней тихо подошла к постели повелителя. Поправив одеяло, она присела на краешек кровати. Повелитель, казалось, не дышал. Она долго смотрела на него, испытывая при этом разные чувства. С одной стороны, это ее давнишний враг, погубивший ее мужа, отца и ребенка, разлучивший ее с матерью и дочерью. С другой стороны, Это больной мужчина, которого ей доверили как самому надежному человеку, который сможет оградить его от врагов. Он очень несчастен, подумала она. Он гораздо несчастнее, чем я, ибо ему желают только смерти, покушаясь на его жизнь. И что толку, что он богат и могуществен? Все равно он только смертный, беззащитный и уязвимый человек. Я, несмотря на неволю, не испытываю страха быть отравленной. У меня есть жилье, работа, мои любимые лошади и дочь на родной планете. Еле уловимый шум, вернее, шорох, как будто кто-то помешивал угли в камине, отвлек ее от размышлений. Глядя на дверь, она приподнялась и прислушалась. Животное тоже привстало на передние лапы, но не издало ни одного звука, оно тоже прислушивалось. Женщина снова присела на кровать, вскоре почувствовала, что веки смыкаются, и она засыпает. Сквозь дрёму она слышит голос Кайи: "Береги его, на тебя вся надежда. Брось в огонь порошок, что я тебя оставила. Брось!" Порошок. Я забыла про порошок, думает она, но руки словно скованы. Почему молчит Падигор? Надо подняться, найти порошок. В голове вертится: "Береги его, порошок, береги его, порошок". С трудом разлепив глаза, она видит, как большая черная змея ползет в голове повелителя. Веки тяжелые. Она пытается встать, но ноги не слушаются ее. Береги его, береги его, в голове всплывает видение. Она прыгает в окно, летит в никуда, опускается на змею. Женщина вскакивает на кровать и, прыгнув на голову змеи, придавливает ее к полу, затем наматывает черную ленту на руку, дергает на себя и молниеносно бросает в стену. Я не забыла тебя, безжизненная планета Астер, где ты не раз испытывала меня своими сюрпризами, гневно проговорила она, стряхивая остатки наваждения. Подойдя к окну, она распахнула его. Свежий ветерок омыл прохладой ее лицо. Почему я заснула? Неужели нас пытались усыпить? задала она себе вопрос и огляделась. Животное спало. Она бросилась к повелителю. Он был бледен. Опять тебе повезло, что я была рядом, великий тер проговорила она. Тебя пытались убить укусом змеи перед этим усыпив. Несчастный ты. Надо срочно послать за Кай, но как это сделать? Послать Падигора. Помню, как это животное драло ее после неудачного побега, она не очень близко подошла к Падигору и остановилась. Страх вполз внезапно, тесняя ее сердце, но чей-то голос толкал ее вперед. Ты должна разбудить зверя, ты должна ради спасения человека Береги его, береги. Иди, приказала она себе. Подойдя к зверю, она толкнула его ногой. Зверь не шелохнулся. Она приблизилась к его морде и погладила. Животное не шевельнулось. Значит, нас действительно усыпили. Мне надо торопиться, она заволновалась. Они скоро придут сюда, сначала убьют меня, а потом его. Кто же так желает его смерти? внутренний голос ответил. Тебе какая разница, кто это сделает? Тебе надо поспешить убраться отсюда. Она обошла спальню, оглядывая каждый уголок. Спрятаться было негде. Надо что-то делать. Решение пришло неожиданно. Женщина быстро стащила повелителя на пол и уложила его за спину падигора. Сама схватила змею, намотала ее на свою руку, юркнула под одеяло и, свесив руку с намотанной змеей, затихла. Вскоре дверь тихо приоткрылась, и в образовавшуюся щель проскользнула тоненькая фигура. Она приблизилась к кровати и уже хотела потрогать руку повелителя, но увидев змею, отскочила и бросилась прочь. Выйдя в залу, она поискала кого-то глазами, махнула рукой и выбежала прочь. Следом за ней вышел мужчина. После ухода гостей женщина с конюшни моментально вскочив, приготовила лекарство и направилась к повелителю. Он лежал без движения. Она похлопала его по щекам, сбрызнула водой. Он приоткрыл глаза. Сиделка, приложив палец к губам, показала, чтобы он молчал, и показала на лекарство. Приподняв ему голову, поднесла склянку. Он был настолько слаб, что каждый глоток давался ему с трудом. Женщина попыталась его посадить, привалив к подогору. "Нам надо уходить отсюда как можно быстрее, иначе они опять что-нибудь придумают", она указала на змею. "Но ведь Кайи сказала, что сюда никто не сунется", прошептал он. я не смогу идти. Кто же это мог сделать?" Не знаю. Я могу только предположить по походке, что это была женщина, а Кая похоже переоценила свои возможности. У них оружие посильнее Каининого, им никакие духи не страшны, с гневом проговорила пленница. Отсюда есть выход. Вон в той стене есть дверь, о ней никто не знает. Ключи у меня на шее, произнес мужчина. Почему мой подигор лежит без движения? Его убили? Он спит. Мы оказались более выносливыми. Как вы с ней справились, он указал на змею. У меня большой опыт. Я часто летала на планету Астер. Это совсем дикая, почти каменистая пустыня. Там много кратеров, а в них змей. Приходилось от них защищаться вот таким способом. Давайте ключи. Она замолчала, наблюдая за повелителем, подумав: "Даже ключи носит на шее. Никому не доверяет". Видя, что ему трудно расстегнуть ворот рубашки, она подошла к нему и помогла снять связку ключей. Повелитель в свою очередь с недоверием смотрел на женщину, опасаясь, что она, получив ключи, бросит его здесь. Женщина, как будто бы прочитав его мысли, успокоила его. Мне Кая вас поручила. Не бойтесь, доверьтесь мне. Я не стану мстить вам. Вы и так несчастны. Какой ключ? спросила она. Повелитель указал на тоненький длинный ключ. Там в полу штырь. Надавите на него и увидите скважину. В коридоре послышался шум. Повесив ключи на шею, женщина направилась к двери. Быстро справившись с ней, вернулась к повелителю и схватив его подмышки, подтащила к двери, а затем направилась к животному. Подойдя к нему близко, она опустилась на колени, погладила животное, пытаясь понять, как его лучше подхватить. "Тебе не дотащить его, оставь его. Я думаю, ему не сделают зла", проговорил повелитель. "Я не могу оставить его", сердито ответила женщина. "А не погубит его?" удивляясь тому, как спокойно хозяин зверя, служившего ему верой и правдой, бросает его. Я астронавт». Она положила лекарство в карман, затем, подхватив зверя, попыталась его тащить, но не смогла даже сдвинуть с места. Женщина вернулась к повелителю. Он лежал с закрытыми глазами, силы оставили его. Время шло. Помню, что сюда могут войти, она затащила терпа в небольшую прихожую, а сама вернулась в спальню. С одеяло, она накрыла его покрывалом. Тщательно убрав следы расправы со змеей, огляделась. Послышались шаги, она моментально скрылась за дверью. В тот же момент в спальню легко ступая вошел человек. Бросив взгляд на кровать, он увидел черное кольцо у кровати, усмехнулся и, не удосужив себя тщательной проверкой покоев повелителя, довольный, вышел из спальни. Женщина приникла к двери, прислушалась, но ничего не услышав подозрительного за ней, успокоилась. Перешагнув через повелителя, она прошла в большую, чем прихожую, комнату и устало опустилась в кресло. Немного передохнув, женщина встала и огляделась. Комната была обставлена мебелью. Здесь был небольшой диван, кресло, столик и миниатюрный шкафчик с посудой, на нижней полке которого лежали галеты и банка с красочной картинкой. Заинтересовавшись картинкой, изображающей женщину на метле, удивительно похожую на Каю, она рассмеялась, прочитав надпись: "Мармелад Каи". На столе была спиртовка, на которой стоял пузатый стеклянный сосуд с носиком и кувшин, наполненный наполовину водой. "Чайник", догадалась она. "Воды мало, но дня на два хватит. А там Кая нас найдёт. Падегор очнётся, и он сразу бросится к Кае, она сразу догадается и начнет нас искать". "Жить можно", засмеялась она. "Теперь надо поесть". И принялась готовить еду. Достав зажигалку из кармана, подожгла фитиль в спиртовке поискав кружку, она обнаружила ее на полке шкафа. Рядом был чай. Заварив чай, густо намазала мармеладом галету и направилась к повелителю, чтобы накормить его. Но опустившись около него на колени, она поняла, что он совсем плох. Глаза его горели безумным блеском. Он смотрел мимо нее. Крупные капли пота покрывали его лоб, а волосы прилипли ко лбу. Обтерев капли пота с его лба, она ласково проговорила: "Надо принять лекарство". Я приподниму вас, и мы попробуем поесть. Мне очень плохо, внутри все горит, пожаловался больной. Ничего, успокоила его женщина, доставая горошину, которую едала Кая перед уходом. Это надо съесть, вам будет лучше. Повелитель взял горошину настороженно, сомневаясь в искренности женщины. Это мне Кая дала, на всякий случай. Ешьте, она очень любит вас и вашего сына. Она добрая и отзывчивая, иначе бы не стала спасать вас любит, скептически переспросил он. Любит, любит. Вы даже не представляете, как она любит вашего мальчика. Конечно, она любит его. Меня никто не любит, прошептал он, погружаясь в сон. Женщина поднялась и направилась к дивану. Устало опустившись на него, она принялась за чаепитие, раздумывая над судьбой всесильного терпа. Он совсем плох. Мне надо идти к Айе, без ее помощи нам не обойтись. Но как мне отсюда выйти? Должен же быть второй выход. Почему я не спросила повелителя об этом? Что же делать? Она повернулась к повелителю. Он спал, тяжело дыша. После тщательного осмотра стен она опустилась на пол и стала внимательно его осматривать, прощупывая при этом руками. Вскоре наткнулась на сучок, который был чуть выше гладкой поверхности. Надавив силой на него, она почувствовала легкое колебание под ногами. Природная защита от опасности заставил ее буквально отпрыгнуть к дивану, больно ударившись о его подлокотник. На ее глазах пол провалился, открыв пугающую темноту и множество уходящих в нее круглых ступеней, сбегавших в неизвестность. Почему он мне ничего не сказал про этот выход? Боялся, что я брошу его, или не хотел раскрывать еще одну тайну прислуги? Куда ведет эта дверь? К своему удивлению, она обнаружила еще одну странную находку. При ударе подлокотник открылся, показав тайник, где лежали какие-то бумаги. Развернув одну, она обнаружила карту. "Да это же план подземелья!" воскликнула она. От ее возгласа повелитель открыл глаза. Смотря на женщину непонимающим взглядом, он попытался подняться. "Я должна уйти за помощью", проговорила спасительница, укладывая его. "Я вернусь, вы не сомневайтесь. Верьте мне". Повелитель, словно ребенок, послушно лег. Взяв фонарик, она недолго думая подошла к темному выходу, проворно побежала по ступеням. Блеклый луч света разрезал темноту, осветив безрадостную картину: длинный тоннель со стенами, покрытыми замысловатым рисунком и высохший со временем плесенью. Женщина бросилась вперед. Через некоторое время она остановилась у развилки и сверилась с картой, определила, что находится посредине сада, недалеко от заброшенной лаборатории, в которой приведет ее тоннель, идущий в сторону. Из лаборатории есть выход. А там уже и до Каине недалеко, проговорила она, сворачивая в нужном направлении. Пройдя немного, она услышала над головой голоса. Голос мужчины узнала сразу, а вот тонкий немного писклявый голос женщины был ей незнаком, говорила женщина. Я точно видела его в постели. И вот, как твою безжизненную руку с длинными костлявыми пальцами, ты замечал, какие у него длинные пальцы? Не отвлекайся. Что было дальше? требовательно попросил мужчина. Дальше я увидела змею на его руке испугалась и сбежала. Падигор, где был? Он валялся за кроватью. За ним какая-то белая одежда. Я не стала разбираться. Где же была женщина с конюшни? Повысил голос мужчина. Женщина с конюшни? Переспросил капризный голос. Я забыла про нее со страху. Конечно, это она лежала за Падигором в белой одежде. Только она остановилась и задумалась, потом спросила у себя: "Почему волосы были черные у нее? Что ты сказала? Не расслышал мужчина. Так, ничего. Это мне со страху, наверное, показалось, буркнула она в ответ. Мужчина продолжал свой допрос. Почему ты решила, что он умер? Ты видела его лицо? Потому что змея лежала на его руке. Это самая агрессивная из всех змей. Даже он ее боялся. Я ни разу не видел, чтобы он брал ее в руки, как других змей, но подолго любовался ее повадками. Рука свешивалась. Она замолчала. Дура. Это ты его видела возле Падегора, а в постели лежала женщина с конюшни. Змея была декорацией. Она ее убила раньше. Ты забыла, что в прошлом она астронавт? Хотя откуда тебе знать? Не может быть. Я не понимаю, как она могла попасть в постель. Она спала, я видела. Змею я выпустила позже. Как позже? удивился мужчина. Так, я не могла открыть корзину. Я забыла ключик от нее в террариуме и бегла за ним. Я очень боялась, что змея откроет крышку корзины и ужалит меня, поэтому я заперла ее на ключ, оправдывалась девушка. Сколько времени ты бегала за ключом? Недолго. Про открытое окно ты тоже забыла, когда вернулась. Я за это не отвечаю, это твоя забота, раздраженно ответила она. «При чем тут окно? Притом, сейчас сменилась стража, но почему-то никто не кричит и не зовет на помощь, желчно заметил он. Если окно было открыто, действие газа свелось на нет. Вот причём. Страже я приказала не беспокоить отца, стоять у двери и никого не впускать в покое. Женщина сладко спала вместе с подигором, засмеялась девушка, но внезапно остановилась, размышляя вслух. Если бы она проснулась, то увидев мертвого отца, кричала и звала бы на помощь, но все тихо, значит, ничего не значит. Я думал, что ты умнее. Капризный голос перебил его. Вот когда я буду править импера отца, я буду умнее. Хватит меня допрашивать, отрезала она. Боже мой, прошептала женщина с конюшни. Это же дочь повелителя. А брат, последовал вопрос мужчины. Брат последует за своим отцом. Любимчик, резко ответила девушка. Я накажу его за то, что он позволил матери отправить меня к тетке Уле. Там муштра как в военной школе. Учи, учи, химия, биология, математика особенно гадкая химия. Я ее ненавижу. Но сегодня она пригодилась тебе. Ты приготовила хорошую отраву, похвалил мужчина собеседницу. Ничего я не готовила. Я взяла баллончик с газом у отца в черном шкафчике. Ты стащила ключ, вот это ты сделала напрасно, строго заметил мужчина. Теперь пострадает моя репутация. Второй ключ только у меня. Не пострадает твоя репутация. Я заменила баллончик Отец не заметит подмены, уверила его девушка. Он все помнит. Слушай, зачем ты хочешь править миром? Ты думаешь, что я буду служить тебе как отцу? В лучшем случае я возьму тебя в жены». Ладно. Утро вечера мудренее. Если даже у тебя ничего не вышло, мы раньше полудня ничего не узнаем. Хлопнула дверь. Послышались легкие шаги. Значит, ушел мужчина рассуждала женщина: "Если ушел мужчина, то дочь повелителя в своей комнате. Вот для чего был нужен потайной ход. Ах, нравы, нравы", проговорила она и поспешила. Она довольно долго шла по тоннелю, по которому то тут, то там шли ответвления. Свернув в одну из них, она неожиданно оказалась перед дверью. Толкнув ее, вошла в просторную комнату с колоннами и сводчатым потолком. В комнате пахло лекарством и медом. Около стены стояла кровать В постели лежал пожилой мужчина. Она прошла немного и увидела еще кровать, в которой лежал мужчина моложе того, которого она видела. Она подошла ближе, вглядываясь в лицо. Оно кого-то смутно напоминало. От глаза во всю щеку разов шрам, отчего лицо напоминало пирата. На столе стояла кружка-поилка с рисунком. Рядом с поилкой стояли часы. У стены стоял столик жаровни, в которой тлели угли. Из комнаты было три двери. Она открыла одну. И увидела высокий стол, на котором в розовой дымке лежала женщина с обезображенной щекой. Почувствовав сонливость, женщина с конюшни вышла, плотно закрыв дверь. Во второй комнате лежал юноша с красными волосами и зеленой кожей. Такое же сизый облако витало и над ним. В третьей комнате она обнаружила запах кофе. На столике стояла спиртовка, на которой стояла кастрюлька. Рядом стояли банка и чашки. Она устало опустилась на нехитрый стул, напоминающий табурет со спинкой в виде креста, и прикрыла глаза. Из глубины комнаты вышел высокий мужчина и Кая. Женщина, почувствовав присутствие людей, вскочила, но, увидев Каю, быстро заговорила. Кая, нам надо спешить к повелителю, на него опять было покушение. Он очень плох. Скорее, скорее пойдемте к нему, иначе случится беда. Ой, я чувствовала, что с ним беда, но здесь дел много, и все случаи сложные». Вот сегодня женщину принесли из каких-то пещер, лицо сожжено. Что поть мне не, не перештопы. Ба, ты отдохни, я пойду с ней, вмешался мужчина, но женщина перебила его. Лучше пусть край идет. Повелитель очень плох. Он бредил до того, как я дала ему вашу горошину. Газ усугубил его состояние. Он может не выжить. На планете начнется хаос. Секретарь страшный человек. Я слышала его разговор с дочерью повелителя. Лицо женщины горело от волнения. Не волнуйся, успокоил ее Колдунь. Внук лучше меня справится. Идите, идите. После их ухода Кая присела на скамейку и стала ждать Земфиру. но ей не сиделось. Какое-то чувство подсказывало ей, что внук принесет повелитель сюда. Она снова поднялась и стала готовиться к приему пациента. Не прошло и часа, как внук с тяжелой ношей вошел в лазарет. Ба, он совсем плохой. Один я не мог справиться. Нужна Земфира. Где она пропадает? Клади его сюда. Я как знала, что принесешь его. Подай мне вороний глаз. Придется ему дать вторую горошину. Это последнее, что я могу сделать сейчас. Ставим пиявки, прокричала она женщине и ловко подхватив банку, начала орудовать иглой и пинцетом. Когда работа с пиявками была закончена, Кая поставила капельницу и попросила инопланетянку. Посиди с ним. Если будет хуже, зови меня. У меня еще много работы. Элис, идем к юноше. «Ба, я только кофе сварю. Женщина устала, да и тебе подкрепиться пора. «Кофею — это хорошо. Знаешь кофе? спросила у женщины с конюшней. Конечно, знаю. На родине пила. Здесь не пила? Что ж тебя, повелитель, не угощал? Угощал, но я не пила. Я из чужих рук ничего не ем и не пью, спокойно ответила гостьи. На вашей планете куда ни кинь одни колдуны, да химики, ведьмы с феями. Все что то варят друг перед дружкой и травят друг дружку. Страшно жить. Вот я и не беру ничего из чужих рук. У вас тоже ничего не возьму, вдруг вы уберете меня, поскольку я много знаю. Зачем вам лишний свидетель? всегда спокойная женщина с конюшней горячилась. Кая, качая головой, смотрела на нее с сожалением. Чушь ты несешь! Ты бы сюда никогда не дошла, запуталась бы в тоннеле и осталась бы в нем». Я видела, как ты перед дверью маячила. Неужели ты веришь в случайность? Наивная ты, хоть и астронавт. Поэтому и сидишь у повелителя под колпаком. Вон Земфира, как ее отец не удерживал, сбежала. Ты даже позывной не сумела передать. «Пойдем, помогать будешь мне, сказала она сердито. Некогда кофеи распивать. Напоишь пожилого мужчину и дашь ему лекарство, потом сделаешь перевязку. Она указала на мужчину в углу. Он медленно идет на поправку. Рана была очень глубокая и лицо изуродовано. Недавно в сознание пришёл. Накол упал, уточнила она. Он пугается меня, привык к Фейлогранж. Но, думаю, у тебя получится. Я видела, как ты перевязывала лошадь, ласково с душой. Кая сменила тон. Я пойду к юноше, ему пора просыпаться. Он бредил, звал какую-то Тину. Сейчас поправляется, скоро его отправлю на другую планету. Боюсь за него, поэтому держу его спящим. Женщина подошла к Кае и попросила: "Простите меня, я не права". И неторопливо пошла к мужчине, который лежал у окна. Жесткая щетина покрывала его лицо. Она придвинула столик и начала свою работу. Сердце защемило. Возможно, его кто-то ищет и не знает, что он жив? Интересно, как долго он здесь? Поправив подушку, она направилась ко второму мужчине. Это был мужчина со шрамом. По подушке разметались длинные черные с сединой волосы. Сухие руки с длинными тонкими пальцами лежали поверх одеяла. Лицо, словно вылепленная маска, было неподвижно, словно узник из замка Ив, подумала она, беря руку мужчины. Сделав нехитрые процедуры, она взяла кружку-поилку и загляделась на рисунок, изображенный на ней. На суку большого разлапистого дерева сидел мальчик лет шести. Под деревом сидела собака. Она представила себе, как подобное зеленое красивое дерево растет на ее родной планете, как оно, живя по своим законам, своими мощными корнями держится за родную землю, впитывая влагу и питание. Я по каким законам живу? Мои корни далеко от меня. У меня нет никакой опоры. Я стараюсь, креплюсь, Живу воспоминаниями о матери, об отце, о дочери, о муже и сыне, который Слезы потекли по ее щекам. Я тоже узник, как и ты. Напоив мужчину, она дала ему лекарство, протерла лицо и вернулась к Кае. Кае, вы не знаете, откуда эти мужчины, вдруг спросила она. Это знает только фея Лагранж и повелитель, ответила колдунья. Почему ты спросила? На столике рядом с постелью мужчины я видела часы с межпланетного корабля. Похожие часы были на нашем корабле. Я могу рассмотреть их. Что ты хочешь увидеть на них? Знак или символ? Узнать с какого они корабля? ответила женщина. Поверь мне, нет там никаких символов. Этой утвари у меня полная кладовка. Ее штампуют на планете Криковин. Слышала про такую планету? Нет, не припоминаю такого названия. Как не припоминаешь? Ты же должна знать. У них знак планеты чудной, как моллюск или гриб на двух ногах, возмутилась Кайе. Это же планета креков, воскликнула женщина. А я что говорю? Я и сказала планета крековин. Женщина улыбнулась, подумав: "Я ошиблась, конечно, ошиблась. Эти часы не его, у него были часы с именной веткой". Справилась с моим заданием? спросила старая женщина. Справилась Кая, можно я останусь, пока повелитель не поправится? Конечно. Я же говорила, что рук не хватает. Сейчас передохну, буду штопать дальше. Она уселась на свою скамеечку и вскоре послышался храп. Кая спала. Женщина накрыла ее каким-то платком и села рядом. Теперь моя служба здесь. Мысли ее опять вернулись к картинке на кружке. Кто нарисовал эту картинку? Она не заметила, как тоже уснула. Ба Раздался голос внука: "Его надо отсюда убрать. Если он увидит лазарет, нам не поздоровится". Кае и женщина вскочили одновременно. «Пришел?» Как он? Я что-то устала. Давай попьем кофе и подумаем, куда его перенести", отозвалась ба. "Только к тебе. Больше нигде нельзя его оставлять", твердо сказал внук, не спрашивая разрешению про бабки. "Охранница у него есть, да и Васюся поможет". "Ко мне, так ко мне", согласилась Кае. Повелитель никак не шел на поправку. Кая, Земфира и Элис испробовали все свои знания, чтобы вернуть его к жизни. Временами казалось, что нет никакой надежды. Женщина с конюшней день и ночь находилась рядом с ним. Элис поставил ей удобное кресло, на котором она могла спать. Прошло уже две недели, а результаты были неутешительными. Я испробовала все свое умение. Теперь остается только ждать. Скорбно проговорила Кая, стоя с Земфиры у изголовья больного Терпа. Рано списываешь меня, Кая. Целительницы услышали голос. Очнулся, почти закричала Колдуни. Задал ты нам хлопот, Терп. Спасибо тебе, Кая. Я у вас в долгу, слабо проговорил больной. Ты уж определись с вы!» — засмеялась Колдуни. Благодарить надо не только меня, а всю команду выхаживающую тебя. Неблагодарный ты к людям, Терп, начала отчитывать она больного. Хватит-ка его воспитывать, вмешалась Земфира. Ты права, остановилась и заворковала словно с маленьким ребенком. — Сокол мой ясный, мой зайнко, сейчас тебя покормим. Вот и хорошо, согласилась Земфира. Через неделю бегать будешь, Терп. Спасибо, Земфира. Это была первая встреча повелителя с Земфирой.